Чернс инк представляет Владимир Кощеев Романов Том 2 Глава 1 Внедорожник катил по Москве без спешки. От Кремля до ЦГУ, грубо говоря, рукой подать. Да и улицы все еще пустовали. Редкие машины попадались, но в основном спали на стоянках в ожидании хозяев. «Княжич, очки!» — напомнил мне Виталий, доставая из бардачка треугольный чехол. «С лета лежат, можно сказать, из Казани с любовью». Я улыбнулся, принимая футляр и открыл крышку. Черные солнечные очки, но при этом в строгом дизайне. Нацепив их на нос, я взглянул в зеркало. Опять решит, что я всю ночь пьянствовал вместе с Юсуповым. Оценив свой внешний вид, вздохнул я с ухмылкой. Виталий кивнул, а едущий вместе со мной юрист хмыкнул. — Если хотите, можно устроить нечто подобное, — заметил Эдуард Толгатович. — Снимем помещение, позовем красивых девушек, сможете собрать друзей, а мы случайно проговоримся, что ваши отцы вновь планируют новую шахту. «Нет, спасибо», — возразил я. «У нас на следующих выходных поездка на горнолыжную базу Орловых. У журналистов будет повод показать свои навыки проникать на закрытую территорию». «Можно дать аккредитацию некоторым изданиям?» — пожал плечами юрист. «Тем более, что все равно кто-то допросочится». Я взглянул на него сквозь темные стекла. Это, я так понимаю, отец передает. «Вам нужно бывать на публике», — пожал плечами Эдуард Толгатович. «И чем ярче у вас будет публичный образ, тем меньше лишних подозрений, чем занимается младший Романов». «Это верно», — кивнул я. «Сергей Алексеевич сейчас всегда на виду с князем. Ксения Алексеевна уже рассылает приглашение на прием. А чем заняты вы в глазах общества? Учитесь?» Я качнул головой. «Разве это плохо?» «Для второго самого известного княжича юга выглядит как минимум подозрительно», пояснил адвокат. «Там вы приобрели определенную репутацию, а здесь будто совершенно другой человек». Кивнув ему в ответ, я дождался, пока Виталий заедет на территорию ЦГУ. Внедорожник встал у прохода к главному корпусу, и я попрощался с юристом за руку. Виталий еще предстоит довести его до особняка и вернуться только к концу занятий а две машины сопровождения останутся на парковке. Выйдя на улицу, я поправил воротник плаща. Погода за время, проведенная в казематах Кремля, не улучшилась, но хотя бы дождя не было. Останавливаться на своей лавочке сегодня я не стал, сразу взошел на крыльцо, сдал плащ в гардероб и направился в столовую. После промозглой улицы и посещения царских подвалов очень хотелось нормального кофе. Все, теперь можно выдохнуть. Дело Николаевых-Долгоруковых нас коснуться не должно. А если и появятся вопросы, то допрос уже проведен, и без веских улик повторять его не станет даже царь. Один допрос в календарный год — это максимум, который может выдержать человек, прежде чем сойти с ума. Целители, конечно, умеют выращивать органы, но вернуть разум даже они не способны. Сотрудники уже были на месте, раздавали завтраки всем желающим, Никого из присутствующих студентов я в лицо не знал. Столик нашей группы был свободен, и я разместился за ним с кружкой кофе и горкой бутербродов с ветчиной и маслом. Очки снимать не стал, быстро привыкнув к их присутствию на носу. Да и глазам в любом случае нужен небольшой отдых. Вливать в них силы сейчас все равно бесполезно. Уже разрушенное я склеить не могу. Запивая бутерброды кофе, посматривал по сторонам, и с удивлением узнал Рогожина, вошедшего под руку с какой-то девушкой. Меня они заметили, и Никита Александрович решительно повел свою знакомую ко мне. При ближайшем рассмотрении блондинка оказалась довольно миловидной. Держалась она рядом с моим одногруппником так, чтобы не отвлекать на себя внимание. На ее фоне Рогожин казался колоссом, хотя был среднего роста и сложения. Дмитрий Алексеевич кивком поприветствовал меня он. никита александрович ответил я, жестом приглашая их присоединиться. «Позвольте представить, боярышня Нарышкина Екатерина Ивановна», назвал свою спутницу Рогожин. Я улыбнулся как можно благожелательнее. Несмотря на то, что формально все студенты между собой равны, искоренить уже привитый с детства этикет общения крайне сложно, да и, откровенно говоря, я не видел в этом смысла. После выпуска все равно все вернутся в свой сословный мир. «Романов Дмитрий Алексеевич, княжеч Казанский», склонил голову я, приветствуя девушку. «Прошу, присаживайтесь, время до начала занятия еще имеется». «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — пискнула она. Никита Александрович разместил их под носы на небольшом расстоянии от меня. «Между нами могло бы усесться по человеку с каждой стороны, одновременно и рядом, и вроде как не вместе». Вынув телефон из кармана, полистал новости, но ничего интересного пока что не произошло. Видимо, совет Рюриковича еще не закончился, раз новгородского правителя не объявили. Акции «Нико», бывшего предприятия Николаевых, лихорадило. Шаг был огромен, график бешено скакал, но эта истерика долго не продлится. Как только определится новый хозяин, все станет на свои места. А пока что люди спешили получить прибыль на пиках торгов. Незаметно промелькнула весть о заре. Комплекс хоть и имел некоторые акции на бирже, Но цена оставалась стабильной. Мелкие колебания не в счет. Свернув приложение, я допил последний глоток кофе и облизнул губы. Только сейчас заметил, что Рогожин с Нарышкиной уже отодвинулись дальше, чтобы не мешать мне заниматься делами. Впрочем, все равно я не планировал слушать щебет пары влюбленных. И так ясно, что Никита Александрович использовал знакомство со мной как способ поднять собственную значимость в глазах Екатерины Ивановны. Мелочь, но не для столичного общества. Здесь каждое знакомство может поднять рейтинг в глазах окружающих. Взглянув на время, я не прощаясь, направился к выходу из столовой. До начала занятия оставалось семь минут, и опаздывать на него в мои планы никак не входило. Большая часть группы уже собралась. Орлов обернулся ко мне, когда я вошел в кабинет. «Дмитрий Алексеевич, все в порядке?» — спросил он, удивленно глядя на мои очки. Может быть, нужна какая-то помощь? Надо же, как повлиял на него мой монолог. Раньше бы даже спрашивать не посмел, а теперь вспомнил, что забота об одногруппниках — это его обязанность. Растет, Петр Васильевич. «Благодарю, все в норме», — ответил я. «Кстати, моя помощница должна была переслать вам адрес». Орлов поспешно кивнул. «Я уже отдал распоряжение», — заверил он. «Букет прибудет сегодня в 10 утра, с наилучшими пожеланиями от всей группы». Вот и хорошо. Еще было бы неплохо переправить Виктории Львовне учебные материалы. Вряд ли преподаватели простят, если она не наверстает пропущенные занятия. Петр Васильевич улыбнулся. Я еще вчера все сделал. Тут он, видимо, понял, что отчитывается передо мной, и Кашленов добавил. Вы, случайно, не видели Никиту Александровича? Он обычно приходит вовремя, а сегодня… Но виновник появился в проеме сам, с трудом сдерживая улыбку, прорывающуюся на лицо. «Доброе утро, господа и дамы!» Все же, не сдержавшись, поприветствовал он всех сразу. Орлов с явным облегчением занял свое место, а через минуту в кабинет вошел преподаватель, и учеба продолжилась. На этот раз мы обсуждали экономику Киевского княжества. На его примере рассматривали влияние сопредельных государств на внутренние процессы рынка. И под конец занятия у меня сложилось впечатление, что Киев серьезно намерен потеснить даже Новгород по объемам торговли. Техника, продовольствие, медикаменты, вооружение. Юго-восточное княжество как бездна засасывало в себя буквально все, что только могли предложить соседи. А потом распродавало уже другим великим князьям. Уникальное географическое положение позволяло Рюриковичу устроить на своей территории нейтральную зону. Османа торговали через него с речью Посполитой, Германским рейхом и Римской империей. Естественно, и с Русским царством в том числе. Оборот получился огромным, но и на собственную силу великий князь Виталий Игоревич Можейский не скупился. Его армия хоть и была относительно небольшой, но оснащалась не хуже Кремлевской гвардии а по реальному боевому опыту, пожалуй, превосходило многих других Рюриковичей. Сказывалось, соседство с вечно голодной до чужого добра речью Посполитой. «У вас новый образ, княжич?» — спросила Маили, когда мы перешли в другой кабинет и заняли места. «Или тренировали технику?» Ну, можно было и так сказать, но, уверен, принцесса попыталась бы разузнать, какую именно, а то и помощь предложить. Небесная империя — одна из немногих стран, где настоящая магия упала на благодатную почву. Обилие различных философий, приправленных боевыми искусствами, вылилось в один из самых больших ассортиментов разнообразных техник. Не уверен, что даже в императорском дворце знают все. Но что еще больше удивляет, все они работают. Так что интерес принцессы понятен. Она не просто оказалась в другой стране и готовится к браку с княжечем русского царства. Мы для нее отдельный мир, который еще только предстоит познавать, несмотря ни на какое обучение во дворце. Все же реальная жизнь и теория — разные вещи. «Ничего такого», — отозвался я негромко. Разговор закончился явлением Шифоростовой. Замдекана заняла место за своим столом и приступила к разбору домашнего задания. «Я просмотрела ваши работы», — заявила Марина Владимировна. Нужно отметить, что не все из них мне понравились, но это постепенно исправим. Останавливаясь на каждом, она указывала на допущенные ошибки. В случае Рогожина даже посоветовала конкретный материал, на который можно обратить внимание. «Отдельно хотела бы отметить работу боярышни Салтыковой», произнесла Шифоростова. «Светлана Николаевна, поздравляю, вы меня впечатлили. С этого момента вы будете у меня на хорошем счету». Подобные специалисты очень ценятся в лаборатории ЦГУ, так что подумайте. Может быть, вам нужно претендовать на допуск?» Салтыкова с важным видом кивнула, будто и не сомневалась в результате. «Княжич, ваша работа лежит на моем столе в деканате», — обратилась ко мне Шуфоростова. «Позднее мы еще обсудим наедине ваши идеи». Принцесса повернула ко мне голову и взглянула с легкой усмешкой. Благо, остальные хотя бы поворачиваться не стали. «Благодарю, Марина Владимировна», — кивнул я в ответ. «А теперь перейдем к новой теме», — объявила преподаватель, запуская на доску проекцию. Итак, сегодня рассмотрим с вами тему генетической наследственности и начнем с небольшой исторической справки. Впервые на эту тему публиковали свои работы монахи. Ничего нового по итогу я так и не услышал. Впрочем, судя по скорбным лицам остальных одногруппников, их тема тоже не впечатлила. Мне бы было интереснее послушать, как отражается магический дар на всех законах биологической наследственности, чем рассуждать о горохе и перенимаемых его зернами цветах. Но это случится только в следующем году. К примеру, в здешней истории были четкие примеры, когда изгнанный из рода терял свой дар. А когда в род принимали человека со стороны, например, признавали бастарда, тот обретал дар семьи, но ранг получал Е0, начиная весь путь развития с самых низов. Не помню случая, когда бы изгой одного рода стал членом другого, но по логике местной магии свойство дара должно смениться. Но это исключительно мои мысли, а не доказанные наукой факты. Ведь никто не станет брать к себе изгоя, так как это спровоцирует конфликт. Вот, к примеру, если взять Мейлин, то у них с Ефремовым получится симбиоз. Когти Семена у нее тоже проявятся, но при этом пламенными от атрибута, полученного принцессой. Однако их дети будут уже типичными Ефремовыми, без огненных эффектов. Если бы это было не так, браки между одаренными давно бы сделали высшие рода универсальными бойцами, практически сверхлюдьми. Правила существования магии вообще указывали на присутствие некой просчитанной системы, не позволяющей родиться человеку даже с двумя дарами. И в случае Мейлин ее атрибут обретет четкое воплощение, отрезав возможность использовать тот набор техник, что ей доступен сейчас. Подводя итог, можно сделать вывод, что сила, которая позволила этой земле обзавестись магией, предусматривает развод, но его не практикуют сами аристократы. Конечно, у царских людей такая возможность есть, но и там требуется законное обоснование. В столовую мы добрались всей группой, но от раздачи меня отвлек явившийся Ефремов. «Семен Константинович», — кивнул я ему. «Дмитрий Алексеевич», — ответил он и тут же повернулся к китаянке. «Госпожа Ван?» «Здравствуйте, княжич», — с одобряющей улыбкой поприветствовала его принцесса Поднебесной. «Вижу, вы не забыли обо мне?» «Как я мог, госпожа Ван», — ответил княжич, перехватывая ее под нос. Было немного забавно наблюдать за другом, ухаживающим за девушкой. Заметно, что она ему нравится?» «Пожалуй, оставлю вас наедине», — хмыкнул я и тут же поспешил покинуть компанию парочки. Заполнив поднос до краев, я занял свое место за столом и стал свидетелем очередного разговора одногруппников. Орлов рассказывал о недавно спущенном на воду боевом корабле. Получившийся крейсер был назван «Северянин-65» и не без оснований претендовал на звание самого современного и опасного в мире. «И сколько же их будет изготовлено всего?» уточнил Рогожин, ковыряясь в своей тарелке вилкой. Петр Васильевич с видом знатока обвел взглядом студентов, прежде чем ответить. «Только с наших верфей уже готовы к спуску пять кораблей», — заявил он. Но про то, что это лебединая песня адмирала, умолчал. Герой защитник морских рубежей русского царства оставляет после себя великолепное пополнение. Но за всем этим упустил сына, а теперь выходит и внука. Ни один, ни второй к военному морскому делу не приспособлены. «Неплохо», — прокомментировала Комарова, бросив на меня опасливый взгляд. «Это не просто неплохо», — с гордостью поправил ее Орлов. «Это замечательная возможность подавить Норвегию и потеснить Британию. Конечно, в том случае, если начнется конфликт. Эти ракетные крейсера способны в рекордные сроки нанести опережающий удар по любому имеющемуся у противника судну, Сбить самую современную авиацию. Подавляющая огневая мощь, практически абсолютная противоракетная защита. За проектом «Северянин-65» будущей морской техники. Это были громкие слова, но в целом я мог бы согласиться. Когда еще потенциальные противники спустят на воду нечто, что сможет конкурировать с таким флотом? Но «Северянин-65» дорогое удовольствие. И много их не построишь, а морская граница у нас небольшая. Огромное. «Это довольно ответственное дело», — заметила Салтыкова. «И очень серьезный успех. Я была бы счастлива, если бы мой дед был настолько прославленным героем, как адмирал Орлов, Петр Васильевич. Почему же вы выбрали биологию, а не ратную службу, как, например, княжечка Ефремов? Он из семьи военных и пошел на военное же направление». Староста выдержал паузу, прежде чем ответить. Увы, Светлана Николаевна, я совсем не подхожу для службы на флоте. Хотя, конечно, с моим ростом подводная лодка кажется не таким уж плохим вариантом. И он первый рассмеялся своей шутки. Я же заметил, что смех этот скорее печальный. Раньше мне как-то не приходило в голову мысль, кто займет место адмирала, когда он уйдет на пенсию. А теперь стало интересно. Ведь Салтыкова права. Запуск северянина должен был дать роду преференции, а выглядит так, будто государь гонит неугодного. Нужно будет позже узнать у семёна, что он думает по этому поводу. Я все же человек далекий от военного дела, а вот Ефремовы могут что-то знать. Балтийское море не менее выгодный куш, чем Киев, но и там нужна сильная рука, которая будет раздавать викингам и англам оплеухи, если те перепутают нейтральные воды с территории русского царства. «Княжеч, а вы что думаете по этому поводу?» — спросила Комарова, отвлекая меня от еды. Я сделал глоток кофе и улыбнулся. «Я полагаю, что будущее как раз за такими проектами. Технологические прорывы сопровождают нас каждый день. И Северянин-65 — это только одна из первых ласточек. Главное — не упускать инициативу. Как известно, хочешь мира — готовься к войне». Тем более, что эта война обязательно случится в скором времени.